Зверобой ответил ему спокойно, но так твердо, как позволяют человеку только врожденное бесстрашие и сознание собственной правоты. Я совершил бы большую несправедливость непоседа, если бы поступил иначе. И не ты, и никто другой не имеет права требовать этого от меня. Парень явился сюда по законному делу, и последний краснокожий, который бродит по лесу, счел бы для себя позором не оказать уважения званию посла. Но он уже далеко мастер-марч, и не стоит спорить как две бабы о том, чего уже нельзя изменить. Сказав это, Зверобой отвернулся как человек, принявший решение не тратить слов по-пустому, а Хаттер потянул непоседу за рукав и увел его в ковчег. Там они долго сидели и совещались. Тем временем индеец и его друг тоже о чем-то таинственно беседовали. До появления звезды оставалось еще часа три или четыре. Но Чингачгуку не терпелось поделиться со зверобоем своими планами и надеждами. Джудит тоже пришла в более кроткое расположение духа, и внимательно слушала безыскусственный рассказ Хетти обо всем, что случилось с ней после того, как она высадилась на берег. Лес не очень пугал девушек, воспитанных под его сенью и привыкших ежедневно глядеть с озера на его пышную громаду или блуждать в его темных чащах. Но старшая сестра чувствовала, что не осмелилась бы пойти одна в индейский лагерь. Хетти мало рассказывала об уа она упомянула лишь о доброте и приветливости деловарки и об их первой встрече в лесу. Но тайну Чингачгука Хетти оберегала так умело и с такой твердостью, что многие гораздо более умные девушки могли бы ей позавидовать. Когда Хаттер вновь появился на платформе, все умолкли. Старик собрал вокруг себя всех и вкратце рассказал о том, что он намерен предпринять. Хаттер полностью одобрил план зверобоя покинуть на ночь замок и искать приюта в Ковчеге. Он, как и все остальные, считал, что это единственный надежный способ избежать гибели. Раз уж дикари занялись постройкой плотов, они, несомненно, попытаются овладеть замком. Присылка окровавленных палочек достаточно ясно свидетельствовала о том, что они верят в успешный исход этой попытки. Короче говоря, старик думал, что наступающая ночь будет решающей и просил всех, Возможно, скорее приготовятся к тому, чтобы покинуть замок. По крайней мере, на некоторое время, если не навсегда, когда Хаттер умолк, все торопливо, но тщательно начали готовиться в путь. Замок заперли уже описанным выше способом, вывели из дока пироги и привязали их к ковчегу, перенесли в каюту кое-что из необходимых вещей, Еще оставшихся в доме погасили огонь и затем перебрались на судно. От близкого соседства прибрежных холмов, поросших соснами, ночь казалась гораздо темнее, чем это обычно бывает на озерах. Только на самой середине водной поверхности тянулась более светлая полоса. Берега же тонули во мраке, потому что там Ложились тени, отбрасываемые холмами. Отмели замок, стоявший на ней, находились в более светлой полосе. Но все-таки ночь была так темна, что ковчег отплыл совершенно незаметно. Наблюдатель, находившийся на берегу, не мог бы видеть судно еще и потому, что оно двигалось на фоне темных холмов, которые тянулись по горизонту во всех направлениях,